Екшание с врагом. Рит. Когда солнце вышло из зенита, мадам Лабель указала наверх. Шато Леблан вон там. Мы посмотрели на гору, которая высилась вдалеке, возможно, в двух часах ходу. Мы должны прибыть ко времени пиршества. Пришлось поверить ей на слово. Больше никто не видел вокруг ничего, кроме деревьев. Бо ворчливо подметил это, и мадам Лабель пожала плечами и грациозно присела на пень, сложив руки на коленях. «Боюсь, таково колдовство Шато. Лишь белая дама способна увидеть его, прежде чем пересечет границу чар». Увидев недоумение на лице Бо, она добавила, «Я имею в виду мост, разумеется». Бо открыл рот, чтобы ей ответить, но я перестал слушать и пошел к краю нашего тайного лагеря. В лесу едва слышный запах колдовства был повсюду, но здесь, в смеси с ароматами соли и деревьев, он был не таким едким, будто именно здесь ему было самое место. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. Вдалеке о берег бились волны, и хотя я никогда прежде не бывал здесь, всё вокруг казалось знакомым. Всё напоминало о Лу. Сама её сущность отражалась во всём. В солнечном свете, что сочился меж крон сосен, в ручье, который, несмотря на мороз, журчал рядом. Даже ветер, казалось, танцевал. Кружась, он навивал мне в ноздри аромат лу, успокаивая мой встревоженный разум точно бальзам. Вот ты где, казалось, говорил он. Не думала, что ты придёшь. Я ведь Обещал любить и оберегать тебя. А я обещал любить и повиноваться тебе. Какие же мы с тобой оба обманщики?» Я открыл глаза, чувствуя, как больно становится в груди, и увидел рядом Коко. Она смотрела в чащу так, будто и сама вела с кем-то безмолвный разговор. «Я чувствую ее здесь». Она печально покачала головой. «Я с детства знаю Луи, и все же...» Порой сомневаюсь, что на самом деле знаю её хоть сколько-нибудь. Я изумлённо моргнул. Вы с Луб были знакомы в детстве? Коко быстро взглянула на меня и всмотрелась мне в лицо, будто размышляла, как ответить. Наконец она вздохнула и снова отвернулась к деревьям. Мы познакомились, когда нам было по 6 лет. Я забрела далеко от своего ковина. Мы с моей тёткой не слишком ладили, и она Но ну, Коко резко примолкла. Это неважно. Луна шла меня, пыталась меня рассмешить, утешить, заплетая мне в волосы цветы. А когда я наконец перестала плакать, она бросила мне в лицо куличчик. Коко улыбнулась, но улыбка растаяла быстро. Мы хранили нашу дружбу в тайне. Я не говорила даже тётке. Она бы такого не одобрила, потому что ненавидит Маргану и всех белых дам. Похоже, у Лу привычка заводить дружбу с врагами. Коко, похоже, меня даже не слышала. Она всё ещё смотрела на деревья, но ясно было, что она уже их не видит. Я не знала, что задумали белые дамы. Лу мне никогда не говорила ни единого слова за все эти годы, а потом однажды она просто исчезла. Тяжело сглотнув, Коко опустила голову и уставилась на свои ноги. Если бы я знала, то помешала бы им хоть как-нибудь, но я не знала. Я думала, что Лу умертва. Меня охватило необъяснимое желание её утешить, но я воспротивился ему. Время утешений ещё не настало. Я должен был слушать. Но ты её нашла. Кокони весело хохотнула и снова вздернула подбородок. Нет. Это она меня нашла. В Цазорине оставшись без Луи, я решила провести некоторое время вдали от своего ковена, поэтому решила попробовать заняться карманными кражами на восточной стороне. Получалось дерьмово, добавила она. Уже на второй день меня арестовали констебли. Но вдруг, как снег на голову, появилась Луис спасла мою задницу. Кокос снова замолчала и покачала головой. Я будто призрака тогда увидела. Призрака с изуродованным горлом. Коросток к тому времени как раз отпала, но зрелище всё равно было отвратительное. Она подняла рукав, обнажив свои собственные шрамы, даже для меня. Я отвёл взгляд, слишком ясно и чётко я мог себе это представить. Серебристый шрам Лу возник перед глазами и быстро сменился зияющей раной в горле мёртвой ведьмы. Я отбросил воспоминание прочь, чувствуя тошноту. Я хотела её прикончить, горько сказала Коко. Или расцеловать. Я печально хмыкнул. Знакомые чувства. И даже потом, после всего, Лу всё равно не желала говорить об этом. Прошло 2 года, и только сейчас я узнала, что произошло той ночью. Не знаю, как она тогда спаслась. Я вообще ничего не знаю. Одинокая слеза скатилась по щеке Коко, но та яростно утерла ее. Она все это хранила в тайне. Наконец Коко обратила взгляд ко мне, и в глазах ее была мольба. Но я не понимал, о чем она просит. «Мы должны ее спасти!» Морозное дуновение взъерошило Коко волосы. Она закрыла глаза и подставила лицо ветру. Подбородок у нее дрожал. «Я должна перед ней извиниться!» Я нахмурился. За что? Лу не рассказывала, что ссорилась с Коко. Но только теперь до меня дошло, что Лу вообще мало что рассказывала. Она была невероятно скрытным человеком. Все улыбки, лёгкий смех, уловки, ругательство, езвительность всё это была просто защита, отвлечение внимания, чтобы никто не подобрался слишком близко и не увидел слишком много. Даже Коко. Даже я. Я должна была быть рядом с Лу, когда на неё напала Моргана. Должна была помочь, защитить её, но меня не было. Опять. Коко снова широко распахнула глаза и вдруг запальчиво посмотрела на меня. На балу в твою честь мы поспорили. Я отговаривала её влюбляться в тебя. Я не удержался и нахмурился. Почему? Не для кого ни секрет, что шассёры убивают ведьм. Ты мне не нравишься, Дигори, и извиняться за это я не стану. Коко помолчала, как будто борясь с собой, а затем тяжело вздохнула. Но даже я вижу, что ты стараешься. Теперь Лу осталась надеяться только на нас. Не думаю, что даже ей удастся дважды выйти живой из этого места. Не стоит её недооценивать. Я её не недооцениваю, закричала она. Просто мысль уприземлённа. Ты не знаешь белых дам так, как я, они фанатики. Неизвестно, как Маргана могла её пытать. Сердце сжалось. Что бы ни случилось, продолжала Коко с уровым голосом. Ты должен вытащить Лу, а обостальных позабочусь я. Она обернулась и посмотрела на мадам Лабель, которая сидела рядом с Анселем и Бо. Мадам Лабель особой помощи не потребуется, но вот остальные двое Могут пострадать. Ансель обучен сражаться, но даже я сам слышал, как неубедительно это звучит. В шестнадцать лет мальчишке еще не довелось ни с кем биться за пределами тренировочной площадки. «Как и Бо!» — Коко закатило глаза. «Но он первый намочит штаны, когда увидит ведьминское колдовство. У них с Анселем, в отличие от тебя...» Не от балисарды и защиты от чар, а эти ведьмы не такие, как Лу. Она давно не упражнялась, годами скрывала свои способности. Эти же ведьмы очень умелые и будут жаждать нашей крови. Они убьют нас без колебаний. Все вокруг твердили это, что Лу слаба. Мне стало ещё тревожней. Луне показалось мне слабый, когда связала меня с ведьмой и чуть не разорвала мне позвоночник надвое и пришила руки к телу, будто у тряпичной куклы. Если она была способна на такое ослабев, то остальным ведьмам должно быть подвластно сила Господа. Мадам Лабыль подошла к нам. О чём это вы здесь шепчетесь? Я не хотел заново переживать весь этот болезненный разговор. Поэтому, следуя примеру Лу, перевел беседу в другое русло. «Как нам придумать стратегию, если мы даже не видим стен, за которые нужно проникнуть?» Мадам Лабель перебросила волосы через плечо. «Мой милый мальчик, я уже по меньшей мере дюжину раз ответила на этот вопрос. Проникать нам никуда не нужно. Мы просто войдем через главный вход. А я уже сказал, что не позволю вам менять наш облик». Мадам Лабель пожала плечами и с притворной небрежностью посмотрела на Анселя и Бо. С этим ты опоздал. Вздохнув с раздражением или же, возможно, со смирением, я тоже взглянул на них. Двое юношей сидели позади нас, но они казались мне незнакомцами, лишь когда тот, что был повыше, робко мне улыбнулся, я узнал в нём Анселя. У него всё ещё был прямой нос и кудрявые волосы, теперь не каштановые, а чёрные, но на этом сходство заканчивалось. Бо тоже переменился до неузнаваемости. Лишь презрительная усмешка осталась прежней. Вскинув густые тёмные брови в ответ на мой взгляд, он крикнул: "Нравится?" "Тихо", шикнул Ансель. "Хотите, чтобы нас услышали ведьмы? Не тревожься об этом, дорогой." сказала мадам Лабель. Я на время окутала нас защитной пеленой. Сейчас нас всё равно что не существует. Она снова обернулась ко мне. Я смотрел на мадам Лабель так, будто у неё отросла вторая голова. Итак, дорогой, позволь объяснить в последний раз. Твоим способом в шато нам никогда не войти. Нет никакого толку в том, чтобы карабкаться по стенам. или же предпринимать нечто столь же нелепое, над чем ты сейчас, вероятно, размышляешь. Весь замок защищён тысячелетними чарами, призванными не допустить именно этого. Кроме того, как раз этого Моргана и будет ждать от вас тед Кари, грубой силы. Мы угодим прямо в её когтистые руки, Бог придвинулся ближе. Они и правда когтистые? Меня захлестнуло злорадство, когда я увидел, что мадам Лабель одарила его курносым носом и бородавкой на подбородке. Как смена облика поможет нам войти? спросила Коко, игнорируя его. Мы слишком приметны в нашем привычном виде. Мадам Лабель указала на нас с Бо. Особенно вы двое. А он почему? спросил Бо с сомнением. Потому что он рыжеволосый мужчина под 2 м ростом, сказала мадам Лабель. Кроме того, он приобрёл в замке определённую известность, поскольку убил Эстель и совратил их драгоценную принцессу, так что ведьмы о нём наслышаны. Совратил их драгоценную принцессу. Каждое слово ножом вонзилось мне в грудь, но я заставил себя сосредоточиться. Мущинам в шато нельзя. Так что, если вы не собираетесь превратить нас в женщин, «Молчи, не то еще надоумишь ее!» — проворчал Бо. Мадам Лабель хохотнула и похлопала меня по локтю. «Идея весьма забавная, дорогой Рит, но мужчинам дозволено входить в шато в качестве спутников, особенно на праздники, такие как Мадранит. Все ведьмы, скорее всего, придут не одни. Не волнуйся», — добавила она, обращаясь к Коко. Многие ведьмы предпочитают спутниц женского пола. Сказать по правде, проще будет провести в замок тебя, чем этих троих. Я знаю. Я и сама ведьма, если вдруг вы об этом забыли. Кокос скрестила руки на груди и сверля мадам Лабель зверявым взглядом. И вы ждёте, что мы просто в ритме вальса подойдём к дверям и поинтересуемся, нет ли где ведьм свободных этим вечером? Разумеется, нет. Прямо сейчас по этому лесу путешествует немало свободных ведьм. Мадам Лабель указала за деревья, где как раз появилась троица ведьм, юных, изящных, с кукольными лицами, тёмными волосами и янтарной кожей. Они весело смеялись, даже не подозревая, что за ними наблюдают. Но нужно спешить. Не мы одни сегодня бродим по склону в надежде попасть на праздник. Будто в ответ сзади, шатаясь, к ведьмам подошёл тощий юноша и протянул им букет зимней зелени. Ведьмы захихикали, восторженно и жестоко, и убежали от него. Боже, мадам Лапель смотрела, как юноша бросает букет на землю. Мне почти жаль этого бедолагу. Ему придётся больше усердствовать, чтобы заполучить себе ведьму. У нас безупречный вкус. Бо возмущённо зарычал. И как тогда ведьму заполучить мне, когда у меня вместо лица жабья морда, обзавестись невероятно красивыми друзьями, разумеется. Мадам Лабель подмигнула и быстро, невозможно быстро сорвала балесард с моего ремня. Она щёлкнула пальцами, когда я бросился на неё, и тут я ощутил, как с моим лицом происходит что-то странное. У меня на носу будто треснуло яйцо. Ашарашенный я застыл, ощущая, как неведомое чувство расползается по щекам, глазам, к рту, когда оно коснулось горла, я снова ринулся вперёд, стискивая губы против исколдовству. Почти готово, сказала мадам Лабель, весело танцуя и отступая подальше от меня. Остальные пристально наблюдали за моим преображением. Даже бо по забыл, что ему нужно непременно сохранять кислый вид. Окрыв меня от докончиков волос, колдовство исчезло. Поцарилась тишина, и я наконец выдохнул. Ну что? Да чёрт бы вас побрал, проговорил бо. Мои волосы потемнели до черноты. На щеках выросла щетина. Остальные перемены я не видел, но даже на мир вокруг себя теперь смотрел под другим углом. Словно я уменьшился. Сцепив зубы, я вырвал балисарду у мадам Лабель, сунул в ножны и направился вслед за ведьмами. "Стой, стой!" воскликнула мадам Лабель. Я неохотно обернулся, и она снова протянула руку. "Отдай клинок мне". Я неверяще уставился на неё. "Вот уж вряд ли". Она настойчиво замахала рукой. Возможно, ты считаешь, что эти кинжалы были выкованы в святой воде, но я знаю правду. Балиссарда была создана в той же воде, что и кольцо Анжелики. Она указала пальцем себе за спину. «В лео меланколик». И создала ее ведьма. «Нет». Ее выковал святой Константин. Ее выковала возлюбленная святого Константина Анжелика. Нетерпеливо перебила меня мадам Лабель. «Смирись и живи с этим!» Я прищурился. «Откуда вы знаете?» Мадам Лабель пожала плечами. «Колдовство всегда оставляет след. Даже если мы не способны учуять его на ваших балисардах и на кольце Анжелики, это еще не значит, что его не сумеет обнаружить умная ведьма. А Маргана — ведьма умная». «Ты правда хочешь пойти на такой риск и позволить ей разоблачить нас?» Рука потянулась к нагрудному ремню, и пальцы вцепились в сапфировую рукоять у моего сердца. Я наслаждался ее гладкостью, ободрительной тяжестью. Наши балисарды просто не могли быть колдовским оружием, они ведь защищали нас от колдовства. Но все в моей забытой Богом жизни было ложью. Почему бы и клинку тоже не оказаться обманом? Обнажив лезвие, Яхмура посмотрел на небо. Вы ждёте, что мы пойдём в Шато Леблан совершенно безоружными? спросил Бонни доверчиво. Разумеется, нет. Берите с собой любое не магическое оружие, какое только пожелаете, но балисарду оставьте в лагере, мадам Лабель любезно улыбнулась. Когда мы выручим Луизу, «Сможем забрать клинок?» «Да вы с ума сошли!» Он потрясенно замолк, когда я вложил Блиссарду мадам Лобыль в ладонь. Не говоря больше ни слова, я развернулся и последовал за ведьмами. Они лишь раз взглянули на меня и тут же захихикали. «Его подбородок так остер, что можно стекло резать!» пискнула одна из них. Громко, будто меня и не было рядом. «Я не могла, Нет, будто я был животным, неразумным скотом, неспособным понять их слова. Я пытался не хмуриться, но потерпел сокрушительную неудачу. "А посмотрите на ресницы", вздохнула вторая. "Это и даже хватило наглости коснуться моего лица". Я сдержался и не сдвинулся с места. Не стал ломать этому существу, то есть этой женщине, запястье. "У тебя случайно нет сестрицы, красавица?" «Он мой!» — резко сказала третья и хлопнула вторую по руке. «Не тронь его!» «Я старшая!» — перебила первая. «Значит, первая выбираю я!» Ансель и Бо за моей спиной давились беззвучным смехом. Мне очень хотелось столкнуть их лбами, и я мысленно проклинал мадам Лабель за то, что она свела нас в пути. Так любезно, как только мог, я заговорил. «Дамы!» Позвольте представить вам моих братьев. Я схватил их обоих за шиворот и дернул вперед. Ухмылки Бо и Анселя мигом угасли. Это Антуан. Я наугад толкнул Анселя к одной из них и следом вцепился в Бо. А это Берг. Ведьма, которой я поставил в пару Бо, сморщила нос. Мадам Лабель, конечно, сжалилась над ним и убрала бородавку, но выглядел он все равно наименее привлекательно из нас троих. Боже, совершенно невозмутимый или просто тупой, обаятельно улыбнулся ведьме, обнажив щель между передних зубов. Ведьма с отвращением отпрянула. Первая ведьма взяла меня под локоть и попыталась притянуть поближе к себе. "А тебя как зовут, красавец?" "Рауль". Она ощупала мускулы на моей руке. "Приятно познакомиться, Рауль. Я Элайна." Ты бывал когда-нибудь в шато? Я с трудом удержал на лице вежливое и заинтересованное выражение. Нет, но слышал, что замок прекрасен. Как и его обитательницы. Бо лукаво подмигнул ведьмам. Никто не обратил на него внимания. Тебя ждёт небывалое удовольствие. Ведьма, что шла рядом с Анселем, протолкнулась мимо сестры и взяла меня под другую руку. И я, кстати, Элодия. У тебя точно-точно нет сестры? Она с Надеждой заглянула мне за спину. Эй! Возмутилась третья сестра, осознав, что свободных рук у меня больше нет. А это Эленор, проговорила Элайна небрежно. Но Элодия права. Чтобы предложить свои услуги, ты избрал наилучшую ночь из возможных. Сегодня Мадронит А завтра будет Йоль. Наша госпожа в этом году замыслила чудесное празднество. Мы прибыли из самого Сюлли, сказала Илодия. Потому что в шато наконец вернулась Луиза, договорила Эленор. Она схватила под руку Анселя и последовала за нами сквозь деревья. Моё сердце замерло, и я споткнулся. Две пары рук поспешили помочь мне устоять на ногах. Всё хорошо? спросила Элайна. Ты побледнел, заметила Илодия. Кто такая Луиза? спросил Босс, мерив меня острым взглядом. Эленор посмотрела на него, сморщив нос. Луиза Леблан, дочь и наследница госпожи Ведим. Ты что, дурак? Видимо, да, Босс изобразил удивлённый вид. Так что же, дамы? Чем наша прекрасная госпожа задумала порадовать нас? Едой? Танцами? Удастся ли нам познакомиться с чудесной Луизой? Тебе нет, сказала Эленор. Ты туда не пойдёшь. Я резко остановился. Он пойдёт со мной. Элайна надула губы. Но ведь никто из нас не хочет брать его с собой. Если вы хотите взять меня, берите и его. Я отстранился от Элайны. И она слегка поджала губы. Я мысленно чертыхнулся. Прошу. Я заправил прядь чёрных волос ей за ухо и выдавил улыбку. Он ведь мой брат. Она подалась навстречу моей руке, и хмурость на её лице растворилась в улыбке. Что ж, если ты настаиваешь. Мы продолжили путь. Ансель кашлянул. Так э-э Чего ж нам стоит ожидать сегодня? Эленор застенчиво улыбнулась. Не тревожься, Антуан, я позабочусь о тебе, уж поверь. Лицо Анселя побогровело. Нет, я не я имел в виду Эленор рассмеялась и прижалась к нему поближе. Всё как всегда. Дары, малые жертвы. Наша мать умерла несколько лет назад, поэтому вместо неё мы почтим нашу госпожу «И богиню, конечно же», — добавила Элодия. «А потом, — с предвкушением сказала Элайна, — после пиршества и танцев в полночь Моргана принесет богине свою жертву». «В полночь» — у меня они мели ноги и руки. «Жертву?» — Элайна заговорщицки наклонилась ко мне поближе. «Свою дочь. Страшное дело, но так должно случиться». Сегодня мы с тобой увидим, как творится история. Элодия и Эленор в один голос возмутились, оставшись неудел, но я их уже не слышал. У меня в ушах зазвенело. Руки сжались в кулаки, бо, казалось бы, невинно наступил мне на ногу. Я споткнулся, вывалившись из рук ведем, и обернулся к нему. Прости, Рауль. Он пожал плечами и безпешно улыбнулся. Но в глазах его я увидел предостережение. Совсем не смотрю, куда иду, правда? Я глубоко вздохнул, потом ещё раз заставил себя разжать кулаки. 1 2 3. Глядите, Элен указала налево. Несколько человек вышли из-за деревьев. Это же и в это и Сабина. Мы не виделись с ними с детства. Элайна и Элодия радостно запищали и потащили нас с Санселем к ним, бо поплёлся следом. Приглядевшись, я заметил, что под руку с одной из новоприбывших ведьм шагает Коко. Оставалось найти только мадам Лабель. Коко бросила на меня тревожный взгляд, и я понимающе кивнул. Смотрите в оба, Арты, держите на замке Предупредил он нас тогда, мадам Лабель, уходя: "Я найду вас в замке". Смутные указания, которых явно было мало. Никаких объяснений, ни слова о непредвиденных событиях, которые могут нас настигнуть. Шессор, новобранец, принц из рода Леонов и ведьма крови шли в Шато Леблан совершенно вслепую. Если сегодня дело пойдёт плохо, погибнет не только Лу Элейна представила меня друзьям, а затем переплела наши пальцы и положила голову мне на плечо. Я оскалился в улыбке, представив, что на её месте Лу. Такая яркая и живая Лу. Щёлкает меня по носу и с любовью ругается на меня. Я представил её лицо и решил его держаться. Я знал, что только так смогу не придушить кого-нибудь. Элодия с очевидным интересом оглядела одну из женщин возле Коко, а затем погладила меня по щеке. "Прости, милый. Эх, будь у тебя сестра". Она ушла, не оглядываясь, и Ансель двинулся в ногу со мной. Пока девушки о чём-то болтали, он незаметно толкнул меня под локоть и кивнул вперёд, туда, где редел чаща. "Смотри. Перед нами протянулся мост. невозможно длинный деревянный прямо как из сказки а над ним возвышаясь над вершиной горы стоял замок шатоле блан мы прибыли